глава 23 графиня виктория рубер экипаж ожидал у крыльца кто бы знал как не хотелось ехать на этот клятый прием вот только право выбора меня лишили наверное я слишком переоценила свои силы когда решила что справлюсь совсем самостоятельно кулон пришлось снять и оставить дома под присмотром альберта во дворце запрещено использование магии и сильных артефактов без личного дозволения императора Мне, естественно, подобного разрешения никто не выдавал. Без своего украшения я всегда чувствовала себя неуютно, словно раздетой, и практически никогда его не снимала. Но сегодня со мной едет Крис, и мне стало гораздо спокойнее от присутствия фиктивного супруга. На прием я надела одно из своих любимых платьев, что привезла из Лобоса. Облегающий силуэт подчеркивал достоинство фигуры, а блестящая ткань переливалась на свету, подобно драгоценностям. По меркам Штернхолда платье весьма вызывающее. Но то, как отреагирует на мой внешний вид во дворце, беспокоило в последнюю очередь. Меня интересовало мнение только одного человека. Все еще, чувствуя слабость, осторожно спустилась по ступеням. Кристофер ожидал внизу. Я хотела, чтобы он смотрел на меня с восхищением, и мне это удалось. Его красноречивый взгляд сказал все вместо тысячи слов. Он и сам выглядел сегодня блестяще. Альберта сдержал обещание, сделав из бродяги настоящего принца. Сейчас бы никто не признал в этом статном, элегантном лорде вчерашнего воришку из Ларона. Крис, а что с Альберта? шепотом осторожно поинтересовалась у супруга, наблюдая, как брат, пожелав мне удачи, удаляется в кабинет. Мне кажется, или у него походка какая-то странная. Разве? А я и не заметил. — прикинулся деревом один невыносимый тип, подставляя мне локоть. — Крис, что ты сделал с моим братом? — Вот лично я ничего и пальцем не притронулся. — Крис, это не по-мужски выдавать наши маленькие секретики. Жеманно надулся он, помогая забраться в экипаж. — И вообще, ты даже не заметила, как блестят мои волосы после салона. Между прочим, какой-то супермодный шампунь с экстрактом чьей-то жожопы, «Может, жаба «Может», — подозрительно легко согласился он, тут же меняя тему. «Лучше расскажи, к чему мне готовиться во дворце?» альберта с этим помочь, увы, не смог. Говорит, не был там после переворота. «Так-то я тоже не была во дворце больше трех лет, и не знаю, все ли там осталось, как я запомнила. В последний раз мы там были с... с графом Рубером», — понятливо кивнул Крис. «Обсуждать переворот нельзя, это табу». Также запрещено упоминание династии Регисов. Если, конечно, ты не собираешься врать, то со сменой правителя жизнь в Империи стала лучше. Может, у особо приближенных к жажабе Императора и стало, но не у простолюдинов. В общем, лучше молчать и улыбаться. Ты все правильно понял. Больше мы к этому разговору не возвращались. Перед самым прибытием Крис уточнил, точно ли я себя хорошо чувствую. Я видела его решимость развернуть извозчика обратно, стоит мне только пожаловаться на плохое самочувствие. И я совру, если скажу, что меня не тронула такая забота. Едва мы вошли во дворец, как Крис заметно напрягся. «Крис, ты делаешь мне больно!» Осторожно намекнула я, когда его рука чересчур сильно сдавила мою ладонь. «Прости!» — тряхнул головой супруг, словно прогоняя какое-то наваждение. А потом, поднеся мою руку к губам, нежно поцеловал ее. «Теперь не больно?» «Теперь нет!» Голос предательски сорвался, выдавая волнение, вызванное незамысловатой лаской. «Тебя что-то встревожило?» Мы медленно шли по коридору к тронному залу. Причем ввел меня Крис, что было странно, ведь, по его словам, он прежде не бывал во дворце. Тем не менее, направление угадывал безошибочно. «Я бы так не сказал», — не сразу ответил он на мой вопрос. «Странное ощущение. Вроде и не был никогда здесь, но что-то все равно кажется слишком знакомым». После пере тех событий вовремя исправилась я, ибо во дворце даже у стен есть уши. Тут и правда многое изменилось. Император позаботился о том, чтобы ничто не напоминало о прежних правителях. А ведь раньше дворец как будто светился изнутри. Тяжело вздохнула, вспоминая. Пятнадцать лет назад мне здесь нравилось больше. Светлые стены с золотыми вензелями, повсюду вазоны с живыми цветами. Тут было уютно. Раньше. Сейчас же в интерьере практически не осталось ярких деталей. В Вазоны заменили холодные мраморные статуи, а цветовое разнообразие выражалось во всех оттенках серого, соли и пепла, цветах рода Монтерок. Незаметно мы подошли к дверям тронного зала. «Все будет хорошо», — шепнул мне Крис, опаляя шею горячим дыханием. «Я никому не дам тебя в обиду. Потому что обещал Альберта потому что никто не смеет обижать мою жену. Фиктивную, подумала я с грустью. Не забывай, Виктория, у вас договор. Крис просто ответственно подходит к его исполнению. Нацепив на лицо привычную ледяную маску, уверенно шагнула в зал под руку с супругом. Церемоний объявил о нашем прибытии, и все внимание досталось нам. Я давно научилась отрешаться от происходящего вокруг. Приемы меня тяготили, Но от обязанностей никуда не деться. Лживые улыбки, обсасывание сплетен за спиной — это все не для меня. Незаметно следила за Кристофером. Вот уж кто, как ни удивительно, никакого дискомфорта не испытывал. Гордый профиль, чуть прищуренный острый взгляд, чувственные губы, которые... Ох, нет, ни к месту и ни ко времени вспоминать подобное. Наше появление взбудоражило толпу приглашенных. Я абсолютно уверена, что мое чудесное спасение в порту не обсуждал только ленивый, хоть Альберто и позаботился, чтобы информация не попала в прессу. Появившийся будто из воздуха слуга вежливо предложил напитки. Несколько мгновений Крис придирчиво сканировал высокие бокалы магическим зрением и только потом взял два из них с подноса. — Не отравлено! неудачно пошутила я, принимая напиток, за что получила полный укоризный взгляд. Пить не собиралась, просто нужно было чем-то руки занять. «Лучше перестраховаться, чем потом страдать от влюбленности в какого-нибудь конюха», серьезным тоном заявили мне. «Или на полночи застрять в уборной верхом на...» Я поняла, можешь не продолжать, но, Кристофер, не все такие, как Сара. Да и стоит ли винить девушку в том, что ты ей понравился, и она решила привлечь к себе внимание подобным способом? В любви, как и на войне, все средства хороши. «Тебе, правда, ее жаль?» Он удивлённо вздёрнул бровь. «А если бы ее план удался, и она успела пробраться ко мне в постель?» «Вот же, знал, куда уколоть». Мое мнение по данному вопросу не изменилось. У нас с тобой договор», — напомнила я в первую очередь самой себе. «Правда?» Ножка бокала в его руках подозрительно хрустнула. «В таком случае, может, представишь меня той группе девушек за нами, что глазами уже прожгли дыру мне назад, не части камзола?» Ответить не успела, потому что в следующий момент по залу пронесся громкий голос церемониместера. Его светлость герцог Гидеон Монтерок, а после небольшой паузы его императорское величество Карл Монтерок.